Убийство Михаэльса. Почти полвека назад, 13 января 1948 года в Минске был убит Соломон Михаэльс, руководитель государственного еврейского театра, народный артист СССР. Обстоятельства его смерти теперь известны, хотя никакого официального расследования до сих пор не было, и имена убийц не названы. Потому, возможно, вокруг этой истории продолжают кипеть страсти. Не так давно состоялся шумный процесс по иску генерала КГБ Евгения Петрованова тележурналисту Владимиру Молчанову о защите чести и достоинства генерала, чьё имя Молчанов связал с убийством Михаилыс. Тайну гибели Михаилыс раскрыл Лаврентий Берия, назначенный после смерти Сталина министром внутренних дел СССР. Обстоятельства убийства уместились в его небольшую записку в президиум ЦК КПСС 2 апреля 1953 года за номером 20Г. Берия счёл выигрышным для себя прекратить наиболее шумные и одиозные дела Министерства госбезопасности в последние годы жизни Сталина. К тому же по делу о еврейском антифашистском комитете была арестована и приговорена к ссылке жена Молотова, Полина Жемчужина, так что у Берии появился шанс удружить Молотову реабилитацией его жены. В ходе проверки «Дело врачей», писал Берия в той записке, выяснились подробности убийства Михоэлса. Сталин, оказывается, считал Михоэлса руководителем антисоветской еврейской националистической организации, но МГБ не располагало конкретными данными а его антисоветской или шпионской деятельности, хотя много лет Михоильс находился под агентурным наблюдением. Бере сообщал, что по делу об этом убийстве был допрошен бывший министр госбезопасности Абакумов, арестованный ещё в 1951 году. Затребованы объяснения от Огальцова, Санавы и других участников операции. Со слов Абакумова, Сталин в 1948 году дал ему задание срочно организовать ликвидацию Михаильса силами МГБ. Когда стало известно, что Михаильс находится в Минске, Сталин решил ликвидировать его под видом несчастного случая. В разговоре, как рассказал Абакомов, перебирались фамилии руководящих работников МГБ, которым можно было бы доверить это поручение. Остановились на Сергее Агальцове. Замминистра ГБ Лаврентий Цанави и Фёдоре Шубниковы, начальник отдела 2-го главного управления МГБ. Как объясняла Гольцов, рассматривалось несколько вариантов ликвидации Михайлоса. От автомобильной катастрофы отказались, так как могли пострадать задействованные сотрудники МГБ, решили инсценировать автомобильный наезд на глухой улице. Хотя и в этом случае в целях глубокой конспирации приходилось жертвовать агентом ГБ Голубовым, сопровождавшим Михоэлса в Минске. Вот что рассказал об осуществлении этой акции ЦАНАВА. Примерно в 10 часов вечера Михоэлса с Голубовым завезли во двор дачи, речь идет о даче ЦАНАВА на окраине Минска. Они немедленно с машины были сняты и раздавлены грузовой автомашиной. Примерно в 12 часов ночи, когда по Минску Движение публики сокращается. Трупа Михайлоса и Голубова были погружены на грузовую машину, отвезены и брошены на одну из глухих улиц города. Утром они были обнаружены рабочими, которые об этом сообщили в милицию. По словам Абакумова, Сталин распорядился наградить убийц орденами. Всё это Берия изложил в своей записке, правда, напутал в датах. Убийство датировано не январем, а февралём 1948 года. Финал этого документа не лишён пафоса. Учитывая, что убийство Михаила является вопиющим нарушением прав советского гражданина, охраняемых Конституцией СССР, а также в целях повышения ответственности оперсостава органов МВД, Берия предлагал привлечь к уголовной ответственности огальцова и цанаву и отменить указ о награждении орденами и медалями участников убийства. Убийцы действительно были награждены орденами, но не медалями. 30 апреля 1948 года Абаكومов направил Сталину список чекистов с просьбой о награждении орденом Красного Знамени генерал-лейтенанта Агальцова и генерал-лейтенанта Цанаву. орденом Отечественной войны первой степени старшего лейтенанта Круглова, полковника Лебедева, полковника Щубникова. Орденом Красной звезды майора Косырева, майора Повзуна. Сталин принял решение не сразу, но в конце концов подписал бумагу, и имена героев попали в два указа Президиума Верховного Совета СССР о награждениях от 28 и 29 октября. 1948 года. Президиум ЦК КПСС рассмотрел записку Берии от 2 апреля 1953 года и постановил Санаву и Агальцова арестовать, орденау награждённых отобрать, что и было сделано. Однако после ареста Берии в июне 1953 года президиум ЦК КПСС принял решение 6 августа об освобождении Агальцова. Санава же оставался в тюрьме. как участник банды Берии. 5 августа он написал слёзное письмо Ворошилову с просьбой об освобождении. В письме Цанава отрицал свою причастность к убийству Михайловса. К убийству этих людей я отношения не имею. Всю операцию проводили Абакумов и Огальцов. Абакумов руководил из Москвы, а Огальцов на месте, в Минске, с большой группой полковников и подполковников. приехавших из Москвы МГБ СССР, провели всю операцию. Я же не виноват, что ввиду стечения обстоятельств операция была проведена в Минске, где тогда я был, к несчастью, министром госбезопасности. Реакции на письмо Цанава не последовало, и он умер в тюрьме в 1955 году. А Гольцов и рядовые исполнители отделались лишением орденов. Любопытные детали об убийстве Михаилыса сообщает в своей книге Павел Судоплатов. Исполнителем он называет полковника Лебедева. Михаилусу и Голубову сначала сделали инъекцию яда, а затем уже их переехала машина. Подробности операции пишет Судоплатов. Он узнал уже после смерти Сталина. Такая жестокая акция, по мнению Судоплатова, не была работой профессионалов. Это странное утверждение, поскольку полковник Лебедев работал в отделе, который возглавлял в то время сам Судоплатов. К тому же, аналогичным способом были совершены и другие убийства под руководством того же Судоплатова, например, инженера Саммита в июне 1946 года в Ульяновске. Его вывезли за город, сделали ему укол яда, переехали грузовиком и оставили лежать на шоссе. В этом деле участвовали полковник Лебедев и старший лейтенант Круглов, те же, кто убивал позднее Михаилоса. Убийство Михаилоса стало сигналом для разгрома еврейского антифашистского комитета ЯАК. Его активисты не поверили официальной версии о несчастном случае с артистом, но на его похоронах Полина Жемчужина, обращаясь к новому руководителю еврейского театра Зускину, спросила: Вы думаете, что здесь было несчастный случай или преступление? Услышав же от него изложение официальной версии, заметила: "Нет, это не так. Тут всё далеко не так гладко, как кажется". После этого разговора слухи о насильственной смерти Михаилоса быстро распространились. Об этом доложили Сталину, и в январе 1949 года Жемчужина была арестована. Антисемитская кампания набирала обороты, Основную ставку в деле против ЕАК Сталин сделал на второе главное управление МГБ, которое тогда возглавлял генерал-майор Евгений Пытавранов, победитель в процессе против Молчанова. Пытавранов, как видите, тоже не миновал тюрьмы. Сталин решил, что МГБ слабо борется с еврейскими националистами, и в октябре 1951 года были арестованы некоторые руководители госбезопасности. в том числе и Пытавранов. Осознав свои ошибки, последний обратился 23 апреля 1952 года из заключения с письмом к Вождю. В письме был ряд предложений о том, как перестроить работу МГБ в частности по самому больному и интересующему Сталина вопросу. Всё, что делалось по борьбе против еврейских националистов, которые представляют сейчас не меньшую если не большую опасность, чем немецкая колония в СССР перед войной с Германией, сводилась к спорадическим усилиям против одиночек и локальных групп. Для того, чтобы эту борьбу сделать успешной, следовало бы МГБ СССР смело применить тот метод, о котором вы упомянули, принимая нас, работников МГБ, летом 1951 года, а именно создать в Москве Ленинграде, на Украине, особенно в Одессе, Львове, Черновцах, в Беларуси, Узбекистане, Самаркан, Ташкент, Молдове, Хабаровском крае, учитывая Бербиджан, Литве и Латвии, националистические группы из чекистской агентуры, легендируя в ряде случаев связь этих групп с зарубежными сионистскими кругами. Если не допускать шаблона и не спешить с арестами, то через эти группы можно основательно выявить еврейских националистов и в нужный момент нанести по ним удар. Пытавранов попал в десятку, показав, что только Сталин и может научить чекистов уму разуму. К тому же, он продемонстрировал свою верность партии и служебное рвение. В конце 1952 года по распоряжению Сталина Питавранов был освобождён из тюрьмы, назначен на руководящий пост в МГБ и принят самим. В отличие от многих своих коллег, Питавранов не пострадал и в хрущёвскую оттепель, благодаря давней дружбе с помощником Хрущёва Владимиром Лебедевым, о чём Питавранов рассказал в интервью, аргументом и фактом. В хрущёвское время было решено поставить крест на деле об убийстве Михаилоса и никого из рядовых исполнителей не наказывать, продолжил службу в КГБ и шубников. Пытавранов дослужился в КГБ до генерал-лейтенанта. Судьба всегда была к нему благосклонна, даже в 1995 году, когда он выиграл процесс у Владимира Молчанова. Да, вроде бы он напрямую к убийству Михайловса не причастен, хотя эту грязную работу выполняли в том числе и его подчинённые. Но вряд ли ему удастся откреститься от собственных слов, обращённых к Сталину, которые предполагали более эффективную, долгосрочную и масштабную акцию против евреев взамен менее эффективной расправы с отдельными представителями этого народа. Параноидальный блеф о еврейских националистах и сионистах сегодня комментировать смешно. Очень хотелось бы понять, почему до сих пор документы по делу об убийстве Михоэлса, сохраняют гриф государственной тайны. Не потому ли, что все еще живы люди, которым можно предъявить счет и чью причастность или участие в этом убийстве без этих документов не доказать? Но раз так, то позвольте и победу Питавранова в суде не считать окончательной.